Глава 6. Получить полный геном Ванды оказалось нелегко. Во-первых, мало было биофизиков, располагавших необходимым для такого обследования оборудованием, да и те, кто был, всегда были заняты. Во-вторых, Сэлдон не мог открыто объяснить необходимость обследования. Он не хотел пробуждать у биофизиков нежелательное любопытство. Селден чувствовал, что крайне важно, чтобы его желание узнать природу необычных ментальных способностей Ванды оставалось тайной для всей галактики. Помимо всего прочего, обследование, как выяснилось, стоило уйму денег. Селден, покачав головой, сказал Майне Энделецке, биофизику, с которой пришел проконсультироваться. "Но почему так дорого, доктор Эндалецки?" Я, конечно, не специалист, но уверен, что вся процедура полностью компьютеризована, и стоит вам получить соскоб кожных клеток, как через несколько дней можно выделить и проанализировать геном. Это верно, но выделение молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты из миллиардов других нуклеотидов это только начало, малая часть. А потом нужно изучить её и сравнить с каким-нибудь стандартом. Кроме того, учтите, Хотя у нас есть полная документация по ряду геномов, это всего лишь капля в море по сравнению с тем числом вариантов геномов, которые существуют на самом деле. А поэтому мы не можем судить, насколько те, что имеются у нас, могут служить стандартами. Но почему же их так мало, спросил Сэлдон. По ряду причин. Во-первых, цена. Мало кто согласен выкладывать кучу кредиток на обследование за исключением тех случаев, когда оно требуется по жизненным показаниям. А если это не так, люди отказываются от обследования, потому что боятся, что у них обнаружат что-то нехорошее. Ну так я у вас спрашиваю, уверены ли вы, что хотите, чтобы ваша внучка подверглась генетическому обследованию? Да, это очень важно. Почему? Есть какие-то признаки отклонения от нормы? Нет, нет, совсем наоборот. Вот только какой же будет антоним к слову отклонения? Понимаете, она очень необычная девочка, и мне хотелось бы узнать, что делает ее такой необычной. В каком плане необычная? В умственном. Но подробности я вам объяснить не могу, поскольку сам не все понимаю. Может быть, сумею объяснить, когда исследование будет завершено. Сколько ей лет? 12. Скоро исполнится тринадцать». В таком случае мне понадобится согласие ее родителей. Селдон кашлянул. Это будет непросто сделать. А моего согласия недостаточно? Я ее дед. Для меня вполне достаточно, но вы же понимаете, тут речь идет о законе, а мне бы не хотелось потерять лицензию на практику. Так вышло, что Сэлдану пришлось еще раз обратиться к речу. Тот снова принялся наотрез отказываться. Манелла вторила ему с удвоенной яростью. А вдруг геном, окажется с патологией, тогда ее затаскают по лабораториям и будут обращаться как с подопытным животным? Каких только упреков не наслушался Сэлдан. Он дескать из-за своей фанатической преданности психоисторическому проекту хочет лишить Ванду нормального здорового отрочества, засадить за работу, которая не даст ей общаться со сверстниками. Но Сэлдон не отступал. "Верь мне, речь, я никогда не сделаю Ванде ничего плохого, но обследовать ее нужно непременно. Мне нужен ее геном. Если все будет так, как я предполагаю, Значит, мы на пороге смены подхода к психоистории ко всему будущему галактики. Доктор Энделецкий, седая, но с моложавым лицом, встретила их у дверей своего кабинета и посмотрела на девочку, глядевшую на нее с любопытством, но без страха. Обращаясь к взрослым, врач с улыбкой спросила: "Мама, папа и дедушка, верно?" "Совершенно верно", ответил Салден. Рич выглядел подавленным, а у Манеллы покраснели и распухли веки, и вид был невыспавшийся и усталый. Ванда обратилась доктор к девочке. Тебя, кажется, так зовут? "Да, мам", бойко кивнула Ванда. "Ванда, я расскажу тебе, в чем заключается обследование. Скажи, ты правша?" "Да, мам". "Ну вот, значит, я на твоей левой руке сделаю кляксу, капну туда обезболивающее лекарство. Покажется, словно холодный ветерок подул. Вот и все. А потом я сниму с твоей руки кусочек кожи, совсем маленький. Тебе не будет больно, и кровь не потечет, и даже царапинки потом не останется. В конце я смажу это место дезинфицирующим средством. На все уйдет несколько минут. Ну как? Не страшно? Ни капельки, мотнула головой Ванда и протянула руку. Когда процедура была закончена, доктор Энделецкий сказала: "Теперь я помещу материал под микроскоп, выберу клетку и запущу компьютеризованный генный анализатор. Он все исследует до последнего нуклеотида, но их там миллиарды, так что на работу почти весь день уйдет. Нет, конечно, все автоматизировано, но я все равно буду сидеть рядом и следить за приборами. А вот вам это совершенно ни к чему". Как только геном будет подготовлен, начнется самая длинная часть исследования. Если вы хотите, чтобы работа была проделана до конца, потребуется несколько недель. Именно поэтому процедура столь дорогостояща. Работа трудная и потребует много времени. Как только результаты будут у меня в руках, я вам сообщу. Она отвернулась, словно дала понять, что посетители свободны. Села и склонилась над сверкающим прибором, стоявшим перед ней на столе. Сэлден, немного помявшись, спросил: "Не могли бы вы сразу сообщить мне, если обнаружите что-то не совсем обычное? То есть, если вы что-то найдете сразу, не ждите окончания исследования и меня не заставляйте ждать. Шансы обнаружить что-либо в первые часы совсем невелики». Но обещаю вам, профессор Селдон, я с вами сразу свяжусь, если что. Манелла взяла Ванду за руку и гордо вышла из кабинета. За ними последовал речь. Селдон склонился к врачу и сказал: "Это намного важнее, чем вы думаете, доктор Андалески". Доктор Андалески кивнула. Какова бы ни была причина, я сделаю все, что смогу, профессор. Селден сжал губы, попрощался и вышел. Он был расстроен. С чего он взял, что через пять минут он будет знать ответ на мучивший его вопрос? Он и сам не понимал. А теперь нужно было ждать несколько недель, а каков будет ответ неизвестно. Селден скрипнул зубами. Будет ли его задуманное детище Вторая академия когда-нибудь основана или так и останется недостижимым миражом?